В конверте лежала фотокопия поэмы Роберта Браунинга. Наверху Кинг написал имя и фамилию автора своим полукаллиграфическим полупечатным почерком. В колледже Сюзанна читала драматические монологи Браунинга, но не эту поэму. Однако, похоже, очень хорошо знала, о чем в ней пойдет речь, потому что поэма называлась Чайлд Роланд дошел до темной башни. Состояла она из 34 строф, повествовательная по структуре, по ритмике относилась к балладам. Каждая строфа начиналась римской цифрой. Кто-то, вероятно, Кинг, обвел строфы первую, вторую, тринадцатую, четырнадцатую и шестнадцатую. «Прочитай отмеченные строфы», – охрипшим голосом попросил Роланд потому что я могу понять только слово «другое», но хочу знать, что в них говорится. Хочу знать очень хорошо. Строфа первая, сказала Сюзанна. А потом ей пришлось откашляться, потому что в горле пересохло. Снаружи завывал ветер. Над головой чуть помигивала лампочка в обсиженном мухами плафоне. «И мнилось мне...» Он в каждом слове лгал. Уродец, престарелый, с хитрым взором, Желавший, чтобы путь сей лжи избрал, Покорно я яд желчи изливал, Указывал и видел, я внимал, И видел, как меня схоронят вскоре. Коллинз. Тот, кто писал поэму, Говорил о Коллинзе точно так же, как Кинг в своих историях говорил о нашем котете. «И мнилось мне, он в каждом слове лгал». «А, точно лгал». Коллинс, напомнила Сюзанна. «Данделла». Роланд кивнул. «Данделла, ты говоришь правильно. Продолжай». «Хорошо». Строфа вторая. «Зачем он с палкой этой здесь вдали...» Покинут Только чтоб сбивать с дороги тех странников, что до него дошли Как череп ухмылялся, вспомнит ли меня среди оставшихся в пыли им посланных на гибель слишком многих Ты помнишь его палку, как он ею размахивал Конечно, она помнила Да, вместо пыли был снег, но в остальном все сходилось В остальном, строфа описывала то, что едва с ними не случилось От этой мысли Сюзанна содрогнулась Это поэт твоего времени Твоего когда? Она покачала головой Даже не моей страны Он умер как минимум за 60 лет до моего когда И однако он видел, что только-только произошло здесь Один из вариантов, во всяком случае Да, а Стивен Кинг знал эту поэму И внезапно ее осенило Мысль эта сверкнула так ярко, что могла быть лишь истиной Она посмотрела на Роланда округлившимися глазами Именно эта поэма стала для Кинга отправной точкой Именно она вдохновила его Ты так говоришь, Сюзанна? Да Тогда этот Браунинг, должно быть, видел нас. Она этого не знала. Слишком уж все запуталось. С тем же успехом можно было пытаться ответить на вопрос, что первично курица или яйцо. Или искать человека в зеркальном зале. Голова у нее пошла кругом. Прочитай следующую помеченную страфу, Сюзанна. Прочитай «Экс-Ай-Ай-Ай». -i -i -i. Строфа 13. Начала она. Уныло стебли тянутся сквозь грязь, Как волосы сраженного чумою. Земля — кроваво-слизистая мразь. Здесь конь слепой стоит, не шевелясь. Откуда? Словно дьявол веселясь, Из адских бездн привел его с собою. А теперь я прочитаю тебе Страфу четырнадцатую Он жив? О нет, он мертв Уж сотни лет Пусты глазницы Ветер спутал гриву И плоть гниет И обнажен скелет Уродств таких я мнил когда-то Нет Он верно стал причиной многих бед Чтобы отомстили местью Столь глумливой Стрелок оттопырил большой палец руки, махнул ею над левым плечом. «Она самая. Ходячий скелет, редкая грива и все такое. Только лошадь вместо коня». Она промолчала. «О чем, собственно, говорить? Конечно, Липпи, слепая и костлявая, с шелудивой, растертой в кровь шеей». Она, конечно, старая и уродливая, и я знаю Говорил старик, точнее монстр, который выглядел как старик Ты, старая говнопалата, пожирательница седа, чучело ходячее, четвероногая прокаженная И все это здесь, в поэме, написанной задолго до появления Сея Кинга на свет, за 80 Может, за сто лет. Здесь конь слепой стоит, не шевелясь. И плоть гниет, и обнажен скелет. Роланд мрачно усмехнулся. Мы это исправим. Отправим ее к дьяволу, где ей самое место. Нет. Покачала головой Сюзанна. Не отправим. В горле у нее пересохла Данельзе. Очень хотелось пить. Но она боялась открыть кран и напиться. Кто знал, что текло по здешним трубам? Оставалось только одно – растопить снег и тогда уж напиться в волю. «Почему ты так сказала?» «Потому что ее нет. Убежала в бурю, пока нас развлекал ее хозяин». «Откуда ты знаешь?» – Сюзанна покачала головой. «Просто знаю». Она перешла к следующей страничке поэмы, состоявшей из более чем двухсот строк строфа 16 «Зачем явился?» И замолчала. «Сюзанна, почему ты не...» И тут его взгляд остановился на следующем слове, которое он мог прочесть, даже написанное английскими буквами. «Продолжай». Голос его упал до шепота. «Ты уверен?» «Читай, я хочу это услышать». Она откашлялась. Строфа 16 Зачем явился Катбертом Нелик С улыбкою, что радостно светило Почти что в яве он во мгле возник И засмеялся звонко, как привык И обнял крепко на единый миг Но ночь печали друга поглотила Он пишет о Мэджисе Кулаки Роланда сжались, хотя она сомневалась, что он знал об этом. Он пишет о том, как мы поругались из-за Сюзен Дельгада, ибо потом наши отношения так и не стали прежними. Мы, как могли, старались восстановить нашу дружбу, но... Нет, прежней она не стала. После того, как в жизни мужчины появляется женщина... Или в жизни женщина-мужчина. Прежних отношений и быть не может. Сюзанна протянула ему фотокопии. Возьми. Я прочитала все отмеченные строфы. Есть в поэме что-то о походе к темной башне или нет, ищи сам. Ты сможешь все прочитать, если постараешься. Что же касается меня, я этого знать не хочу. А вот Роланд, похоже, хотел. Пролистал странички в поисках последней. Они не были пронумерованы, но он без труда нашел нужную по белому пространству возле строфы 34. Но прежде чем он начал читать, вновь раздался слабый крик. В тот самый момент, когда ветер полностью стих, так что не могло быть сомнений в местоположении источника. «Под нами кто-то есть в подвале». «Знаю». «И думаю, я знаю, кто именно». Роланд кивнул. Сюзанна пристально посмотрела на него. «Все сходится, ага. Похоже на картинку-головоломку. И нам осталось добавить в нее лишь несколько элементов». Крик повторился. Слабый, тщетный. Крик человека, стоящего в шаге от смерти. Они вышли из ванной, доставая револьверы. Но Сюзанна не думала, что на этот раз они им потребуются.